Глава 28. Сборы в путь. Гатарас не сказал ни слова о своём открытии экипажу. "Да, благоразумнее не скрыт", сказал доктор. "Гораздо благоразумнее". "Капитан, что с вами?" "Ничего", отвечал Гатарас. "Ничего?" провормотал доктор, глядя ему вслед. "Ничего". А глаза вдруг засверкали, как полярные звёзды. Дело в том, что Гатырас в эту минуту был счастлив. Отнесло на полтораста миль к северу. Значит, он всего в 9 градусах от полюса. За углом всё-таки решились отправиться. С 1853 года ни одна экспедиция не направлялась к этим берегам. Значит, всё должно было там сохраниться в том же виде, как было при бельчере. Под этой широтой эскимосы почти не бродят. По всем расчётам дорога должна была продлиться самое большое 40 дней. Принялись за сборы. Отрыли из снегу сани. Это были огромные гренландские сани, 3 футов в ширину и 25 в длину. Они состояли из длинных досок, согнутых с обоих концов и стянутых как луки крепкими верёвками. Такое устройство давало им некоторую упругость и предохраняло от толчков. Эти сани легко бежали по льду, а в снежное время, когда рыхлые сугробы мешали ходу, к ним приделывали вертикальные рамы. Приподнятые таким образом, они двигались и по глубокому снегу без особых затруднений. А когда полозья смазывали еще по эскимоске серой, смешанной со снегом, так они начинали летать птицей. В запряжку назначили шестерку собак. Животные, по-видимому, не страдали от стужи и хотя были худы, но сильны, бодры и крепки. Упряжь из оленей шкуры оказалась в исправности. Такая шестерка могла тащить 50 пудов без особенной усталости. Взяли с собой луку. Походную палатку на случай, если нельзя будет построить снеговой дом. Взяли грубого полотна для подстилки на снегу, чтобы он не таял от прикосновения к телу, несколько шерстяных одеял и буйволиных шкур. Взяли пять ящиков сушеного мяса, всего около двенадцати пудов. На каждого человека клали по фунту в день, на каждую собаку тоже. Собак было семь. Кроме шести при санях взяли и дьюка — Людей четверо. Взяли 12 бочонков спирту, чаю, сухарей, маленькую походную кухню, пакли, фитилей, порох у зарядов и четыре двуствольных ружья. Путешественники опаясались каучуковыми мешками, в которых теплота от тела и движение от ходьбы сохраняли кофе, чай и воду в жидком состоянии. Джонсон смастерил снеговики, рот лыш оправленных в дерево и обшитых кожей. Для совершенно гладкой ледяной дороги запаслись мокасинами из оленьей шкуры. На эти сборы пошло 4 дня. Надо было держать ухо востро и не зевать. Малейшее в чём-нибудь упущение могло повести за собой гибель экспедиции. Гаттырас каждый день делал наблюдения. Форвард не относила больше к северу. Кого было выбрать в экспедицию? иные не годились, а между тем оставить их без себя на бриге было страшно. Подумав, Гатырас решил однако, что благоразумнее всего будет выбрать надёжных товарищей. Он не взял Шендена. Впрочем, Шенден, казалось, нисколько этим и не огорчился. У Элли лежал Болин, и о нём, значит, не могли быть и речи. Хотя больные не поправлялись, но им не было и хуже. Всё лечение теперь состояло в растираниях, и в приемах лимонного сока, так что доктор мог принять участие в экспедиции. Джонсону очень хотелось отправиться, много-то раз на это не соглашался. Он сказал ему очень дружеским, почти растроганным голосом. «Джонсон, я только на вас и могу положиться. Я вам поручаю свой корабль. Наблюдайте за Шенденом и за всеми ими. Я дам вам формальные инструкции, так чтобы вы в случае...» в случае какой измены могли действовать как начальник Дров надо, я это знаю, Джонсон, но вы берегите мой бриг насколько возможно. Понимаете вы меня, Джонсон? Я вас понимаю, капитан, отвечал старый моряк. И если надобно, я останусь при бриге. Благодарю вас, сказал Гатрас и крепко пожал руку своему шкиперу. А если нас долго не будет, Джонсон, так вы Подождите до вскрытия льда, а как лёд вскроется, постарайтесь двинуться к полюсу. Если другие начнут спорить и противиться, так вы нас не дожидайте и плывите в Англию. Это ваша воля такая, капитан? Да, Джонсон. Это моя воля, отвечал Гатерас. Ваши приказы будут исполнены, капитан. Гатерас взял с собой плотника Беля и Симпсона. Бил был парень здоровый, смелый, преданный, и мог очень помочь при устройстве биваков на снегу. Симпсон, хотя и не такой молодец, но порядочный охотник и рыболов, тоже мог очень пригодиться. В первых числах января термометр показывал в среднем 37° ниже нуля. Гэтерас с нетерпением ждал перемены погоды. Он беспрестанно смотрел на барометр, но на барометр нельзя было полагаться. Под этими широтами он потерял свою правильность. В этом климате природа, кажется, отступает от общих своих законов. Очень часто небо чистое, а нет особого холода, или снег идёт, а нет оттепели. Указания барометр здесь неопределённы, как это заметили многие путешественники в полярных странах. Он падает при северных и восточных ветрах. Низкое его положение предвещает хорошую погоду, а высокое Снег или дождь. Наконец, 5 января подул восточный ветер. Термометр показывал минус 28 градусов. Гаттерас положил отправиться на другой день. Весь ют Форварда был уже сожжен. 6 января, несмотря на сильный снег и ветер, экспедиция выступила. Доктор дал последнее наставление больным. Белль и Симпсон пожали руки товарищам. Готрас хотел, казалось, что-то сказать на прощание экипажу, но увидел только косые и недоброжелательные взгляды со всех сторон. Ему даже показалось, что Шенден насмешливо усмехался. Капитан не сказал ни слова. Джонсон провёл экспедицию за четверть мили, и тут ещё раз простились. Готрас последний раз оглянулся на свой форвард. Его мачты уже исчезли в тумане. и снежном вихре